Глава восьмая Перед глазами Лешего и Грека все происходящее мелькало обрывками, будто одиночными кадрами. Иногда вся картина замирала на мгновение, словно рисунок. Потом все оживлялось, но уже в ускоренном виде. Пулеметная очередь вынуждала их рисковать. Мелкими перебежками они искали место для укрытия. Яма нет. Кабина Зила снова нет. Все вокруг простреливалось неизвестными снайперами. Парни словно разворошили осиное гнездо. «Бежим, леший, бежим!» «Куда? Нас обстреливают со всех сторон! Эти гады настолько быстрые, что я даже не могу понять, откуда ведется огонь!» Единственным укрытием оказалась зачем-то врытая наполовину бетонная плита. Спиной прикрывал ангар. «Вот уж шлепки!» Леший только высунул голову, как пуля тут же срикошетила где-то рядом. В ушах неприятно зазвенело. «Ай!» Стиснув зубы от пронизывающей головной боли, он сильно прижался к плите. Отдышавшись, испытал судьбу еще раз. Высунувшись, заметил впереди промелькнувшую каску. «Похоже, по периметру окопа. Предлагаю». Не закончив фразу, он криво улыбнулся. «Предлагаю еще разок испытать инопланетное оружие». Прицелившись, он выстрелил. «Ах!» Сгусток плазмы проделал огромную дыру в стене ангара. Панель из металла и пенопласта снесло, словно пух. «Вперед!» Перебежками они достаточно быстро оказались в огромном помещении. В полумраке различались длинные столы. На цепях висели крюки. В помещении было довольно прохладно. Что за странное местечко? Похоже на мескомбинат. Не пришлось долго ждать, как спереди ворвались вооруженные до зубов люди. Снова раздались автоматные очереди, загремели светошумовые гранаты, завязалась очередная перестрелка. Дюжина бойцов против парочки бывалых мутантов. — Леший! — забившись в угол, отчаянно кричал грек. — Леший! Ты где? Помоги! Вооружившись ножом, леший воспользовался даром невидимки. Подкрадываясь сзади, пронзал сердца вояк, резал им шеи. Технично, без лишних движений шума. Когда лесник подобрался к греку, тот уже лежал мертвый. Прощупав пульс, он просто взорвался яростью. Ему хватило 15 минут, чтобы отомстить за друга. Вернувшись в обычное состояние, он, от разрывающей сердце утраты, схватился руками за голову, не желая принимать очевидного, что грека больше нет. «Сашка, как так?» Приближавшиеся шаги заставили Лешего собраться с духом. Осмотревшись, он увидел неприметную дверь, зависевшими на цепи крюками. «Недолго думай», — рванул к ней. Вслед тут же послышалась автоматная очередь. Пули срикошетили о стену. Пришлось спрятаться за разделочный стол. Опустив взгляд, леший проглотил застывший в горле комок. В пластиковом ящике лежали две человеческие головы. Взорвавшаяся в пяти метрах светошумовая граната подстегнула действовать незамедлительно. До цели оставалось семь метров. Поразмыслив, он выстрелил в сторону предполагаемой опасности. Тут же перемешку донеслись истошные крики раненых и ругательства. Глотнув живчика, леший дернулся вперед, но тут же встретился лицом к лицу с двухметровым крепким бойцом. — Гром, ты чего? — Я сейчас убью тебя, — прицельно махнул кулаком тот. Леший ловко уклонился от сокрушительного удара. Гром, злобно оскалившись, блеснул ножом. — Вот и твоя смерть! Ты мне сразу не понравился, как и твой дружок. Он сделал пугающий ложный выпад. Ух, какой шустрый! Похоже, мы тут остались вдвоем. Всех твоих бойцов я завалил. Да плевать я хотел. Они муры, к ним уважения нет. Ну ты, лицемер, однако, продажная ты шкура. Обнажив нож, Леша и встал в боевую стойку. Они закружились по часовой стрелке, оценивая друг друга взглядами. Каждый выискивал уязвимые места в защите. Лязг стали сопровождался хлесткими ударами в челюсть, в печень, под ножками. В какой-то момент гром проворонил замах противника, и лезвие ножа, проскользив по лицу, лишило его левого глаза. Разозлившись, он воспользовался даром и хотел схватить лешего, переломив его, словно тростинку на лесник, внезапно исчез. Размахиваясь ножом и озираясь по сторонам, Здоровяк пытался ориентироваться на слух. «Предатель!» На ухо прошептал леший грому, после чего без сожаления со всей силы вонзил ему нож прямо в сердце. Стиснув окровавленные зубы, здоровяк попытался обеими руками высвободиться, но тщетно не хватило сил. Закатив глаза, он захрипел и рухнул на спину. «Вот так!» Обтерев окровавленный нож о рукав, Леший продолжил путь. За дверью находилось просторное помещение. С потолка веяло холодом. На крюках висели обнаженные человеческие трупы. У кого-то не хватало рук, ног, головы, различных органов. Весь пол был залит прозрачной слизью. Осмотревшись, Леший побежал по диагонали. Впереди блеснула железная дверь. Неожиданно основной свет погас, и пространство тут же окрасилось в красный оттенок. Леша восстановили вбежавшие силуэты. Началась стрельба, и снова загромыхали светошумовые гранаты. «Черт, откуда вас столько?» В ответ на Муров полетели пучки плазмы. Леший принял решение отступить в цех. Выбравшись из холодильной камеры, побежал к дальнему столу, откуда в первый раз атаковал гром с бойцами. Оставив позади два ряда, лесник увидел справа небольшое остекленное помещение и прилегавший к нему коридор. Адреналин растекался по всему телу. Добравшись до стекляшки, леший облегченно выдохнул. Удача оказалась на его стороне. Коридор заканчивался глухой пластиковой дверью. Неожиданно он почувствовал толчок в правую лопатку. Потеряв равновесие, метра-два проскользил на коленях. Правая рука словно окаменела, невозможно было даже пошевелить пальцами. Кое-как поднявшись, жадно глотая воздух, лесник все же скрылся за дверью. Достав спек, на ходу всадил в себя пять кубиков и мгновенно почувствовал легкость по всему телу. Рука слегка ожила, но в лопатке все еще чувствовался дискомфорт. Проведя пальцами, Леший все понял. Его задела пуля. «Ух, зараза!» Вругался он, свернув вправо, поднялся этажом выше и тут же оказался в длинном коридоре. С обеих сторон виднелись камеры с решетками. Проверив каждую, в одной он заметил пристегнутую к стене Леону Грин. Запястья девушки посинели и опухли от наручников. На лице красовались и порезы. Эй! вполголоса окликнул он пленницу. Девушка подняла голову и медленно открыла веки. Труднее было справиться с заплывшим левым глазом. На ее лице появилась кривая улыбка. «Ну, здравствуй», — с иронией произнесла она. «Я сейчас». Леший достал нож и стал ковыряться в подвесном замке. Спустя минуту механизм поддался. Ворвавшись в клетку, он быстро освободил Леону. Девушка, обняв его, медленно пошагала рядом. «Гром, предатель!» Я своими руками удавлю этого мудака. Ох! Она силой сжала кулак. Извини. Леша виновато посмотрел на Леону. Что еще? Я его уже того, он пошевелил бровями. Убил. Ты лучше скажи. Карата не видела. Нет. Черт, что делать? Для начала дай живчика. На, держи. Леший пропустил вперед Леону и тут же получил вторую пулю чуть ниже левой лопатки. «Уходи!» — теряя сознание, прохрипел он. «Нет, я не брошу тебя!» «Умоляю, уходи, я прикрою!» «Нет!» «Если выживешь, найди Карата и сообщи ему, что мятый предатель! Это чмо трется с мурами!» «Обещаю!» Леона неожиданно поцеловала лесника в губы. «Жалко, что так расстаемся!» не узнав друг друга поближе. — Ты мне сразу понравился. — Да иди же! Они уже близко. У тебя есть три секунды. Оторвавшись от угла, Леший встал в центре коридора, из последних сил направил дуло, досчитал до трех. Вспышкой пронеслась четвертая секунда. Кто-то невидимый разоружил его, после чего пятеро бойцов схватили раненого лесника и потащили в неизвестном направлении. — закричал Леший. — Гнём! Держи этого урода крепче! Задрал уже! А ты, Клоп, дай ему затрещину, пускай успокоится! Приказном тоне руководил Ржавый. — Отстань! — нездержанно выкрикнул коротышка. — Хорош, трындеть! Оба задрали! Сейчас грохну вас! — Зэ-зэ, не кипишуйте нам, не командир! Ржавый, отцепив Лешего, набычился на Лысого. Ты будешь делать все, что я тебе прикажу, иначе пристрелю, как собаку. Зазе передернул автомат. Прямо сейчас. Давайте несите его в холодильник. Молчун, за мной. Есть. Дождавшись, когда Зазе тойдет от них подальше, ржавый злобно выдавил из себя. Вот говнюк. Возомнил себя командиром. Крыса лысая. Презрительно сплюнул рыжий. Чё, педик, обратился к лешему. Да хрена ты наших братков положил! Сейчас мы тебя на крюк насадим и будем потрошить, как свинью!» «Э-э-э...» вяло произнес пленник. «Стоп!» — опустив правую ногу лесника ржавый, прислонил ухо к его губам. «Чё?» «Пошел нахрен!» Леший вытащил нож и воткнул его прямо в левый глаз ржавому. «Уф! Вот это спек! Без тормозов!» Выхватив укорчившегося от боли мура автомат, он очередью выстрелил в замешкавшихся гнома и клопа. «Это вам за педика, уроды!» Два тела, словно подкошенные, рухнули в трех метрах. Инопланетная пушка валялась рядом с телом здоровяка. Клоп не подавал признаков жизни, в отличие от истерично смеющегося раненого в грудь коротышки. «Я обоссался!» — повторял, словно в бреду гном. «Ха-ха! Как так?» «Да заткнись ты уже! Наконец!» Леший, глотнув живчика, одиночным прямо в сердце успокоил Мура. Забрав бластер у клопа, похромал в то место, где попрощался с Леоной. По дороге пригубил пару раз из фляги, вколов в себя еще пять кубиков спека. За дверью неожиданно завязалась перестрелка. Приоткрыв створку, лесник увидел отступавшего в его сторону Зазе. «Хватит шмалять! Иди лучше к папочке! Обещаю! Я буду нежен с тобой! Леша Мухана, Сдавайся! Тебе некуда бежать!» Прищурив один глаз, Леший на выдохе выстрелил. Пучок плазмы тут же испепелил негодяя. Вскоре появилась Леона. Остановившись возле кучки пепла, бросила вперед взгляд. Леший не стал томить девушку. Пошатываясь, он подошел к ней, Казалось, вечность они смотрели друг другу в глаза. «Эй, ты что залип? Давай уже выбираться отсюда!» Потрясла она за плечо давящего лыбу бойца. «Спать хочется!» «Очнись уже! Нам стоит поскорее вернуться в стаб. Мятый должен за всё ответить!» «Я лично за! Но сначала стоит убедиться, что карата здесь нет. Сдался тебе этот выскочка?» «Он мой друг!» а я друзей в беде не бросаю. Выдохнув, Леона все же согласилась отправиться на поиски. Вооружившись трофейным АК-47 одного из муров, молча пошагала вперед. «Подожди!» — окликнул ее лесник. «Что еще?» Резко остановившись, лениво отозвалась она. «Где взяла калаш?» Отняла у нерасторопного дружка Зезе. Лысый оказался трусливой гнидой. Вперед отправил свою шестерку а я не упустила шанс». «Супер», — поднял раскрытую ладонь Леший. «Ты только не спеши, у меня две серьезные раны». «Постараюсь». Лабиринт коридоров вскоре вывел Лешего и Леону в просторное помещение, где в основном лежали деревянные ящики и стопки картона. Наверху по периметру тянулся балкон, в центре болтался на цепях крюк. Длинные лампы в три ряда светили ярко. Неожиданно слева эхом донесся скрип. «Странные места», — обеспокоенно произнес Леший. «Не нравится мне здесь. Чувствую себя загнанным зверем». «Ты захотел найти Карата? Так что не ссы. Может, просто сквозняк? Ладно, идем». Кивнула Леона в сторону пластиковой двери. Быстрым шагом они добрались до места. Едва коснулись ручки, как на втором этаже послышалось платоядное урчание. Резко потянув на себя дверь, Леона встретила сопротивление с другой стороны, будто некая сила не пускала их. Пришлось приложить усилия, чтобы попасть в соседнее помещение. Лестница не остановила парочку. Примерно два пролета они спускались, пока не оказались в подземелье. На серых стенах поблескивала свежая кровь. Подвешенные прямоугольные светильники тянулись по всему коридору в один ряд. В какой-то момент из-за угла показались силуэты то ли волков, то ли собак. Леший, недолго думая, выстрелил. Неожиданно сзади выскочили оголтелые муры. Словно смертники они неслись, не разбирая дороги, при этом не выпускали автоматы из рук. Пули искрами отскакивали от стен. — Что за хренотень? с недоумением прокричала Леона. — Я сам в шоке. «Откуда их столько? Не понимаю», — пожал плечами Леший. «Бежим, пока есть время. Надеюсь, за тем поворотом судьба смилуется над нами». И на самом деле им повезло. Тоннель заканчивался выходом. Впереди виднелся лук. Выбежав на улицу, Леона закрыла дверь и втиснула в дугообразную ручку автомат, чтобы заблокировать вход. Они побежали дальше со всех ног, не оглядываясь пока впереди не показалась река с довольно быстрым течением и обрывистым берегом. «Прыгай! Они скоро будут здесь!» «Точно! Здесь метров десять, не меньше! Вдруг там колья или... Давай!» Леший, удерживая левой рукой бластер, протянул правую ладонь. «Ты хочешь, чтобы муру тебя распотрошили и продали твои органы внешникам? Ты этого хочешь?» Леона отрицательно покачала головой. «Тогда прыгай!» Брюнетка, все же согласившись, прыгнула в быструю реку, которая понесла их в неизвестном направлении.